589. Матерь Агни-йоги. «Мы не можем винить никого, кроме себя, если жизнь наша складывается иначе, чем бы хотелось. Внешние условия есть следствие кармы, а карма — результат прошлого. Карму можно быстрее погасить правильным пониманием происходящего и неизбежность ее изживания. Но отношения к карме зависит от нас. Уклониться нельзя от нее». Но встречать ее волны достойно, стойкой бежал бы, возможно, всегда.